Глава пятая Вернувшись на Волгалу, Новиков сообщил друзьям о результатах очередной встречи и начал готовиться к вечеру. Они с Ириной полистали соответствующую литературу, чтобы уточнить, в каких туалетах прилично появиться на ужин к Верховному. Но, к сожалению, протоколы этикет ситуацию гражданской войны не предусматривали, и они решили ограничиться приличными, но скромными костюмами темных тонов. ориентируясь на американские, а не российские придворные стандарты. Заодно обсудили режиссуру обряда исцеления. После этого Андрей зашел за Берестяным, и они по крутым трапам, резко отличающимся от пологих, устланных коврами лестниц парадной части корабля, спустились в недра корпуса, где под защитой бортовых кофердамов и 300-миллиметровой керамика титановой брони размещалась епархия Олега Левашова. Здесь, в нескольких смежных отсеках, был оборудован компьютерный зал, примыкающий к нему рабочий кабинет с библиотекой, установка пространственно-временного совмещения, работающая, впрочем, после известных событий в замке, только для создания вне пространственных переходов в пределах Земли, а также два больших ангара с изготовленными из массивных медных шин контурами дубликаторов. Чтобы не испытывать габаритных ограничений, доставивших им немало неудобств на Волгале, Олег сделал контуры такими, что в них свободно поместился бы и товарный вагон. И теперь любой предмет, имевшийся хотя бы в одном экземпляре на земле или на складах корабля, мог быть воспроизведен в виде молекулярных копий в каких угодно количествах. Но с этим тоже оставались сложности. Не психологические всего лишь, а то даже и идеологические. Олег, старый и верный друг, благодаря невероятным техническим способностям которого и стала возможной вся предыдущая история, каким-то необъяснимым озарением, создавший чуть ли не из старых консервных банок и допотопных электронных ламп первый действующий макет своего аппарата, превратился сейчас в тихого, но непримиримого противника. Он, никогда не афишировавший своих политических пристрастий, демонстрировавший скорее разумный нонконформизм в отношении к советской власти, проявил себя вдруг ортодоксальным коммунистом или консерватором, если угодно. Как только Волгала пересекла межвременной барьер и стало очевидно, что двадцатый год надолго, если не навсегда будет их единственной реальностью, Новиков со товарища решили устроить этот мир более разумно, чем в прошлый раз, то есть не допустить окончательной победы красных в полыхающей гражданской войне. И неожиданно для всех Олег встал на дыбы. Мысль о том, чтобы выступить на стороне белых, показалась ему настолько чудовищной, что он на некоторое время утратил даже элементарную корректность по отношению к друзьям, что дало повод шульгину зна и поклоннику романов Дюма напомнить ему аналогичную коллизию среди мушкетеров из «Двадцати лет спустя», а Новикову предпринять более сильные меры психологического плана. Левашов вернулся в определенные их прежними отношениями рамки и признал, что исконные ценности дружбы выше любых идеологических пристрастий, но выторговал себе право неучастия. в полном соответствии с канонами одной из ветвей буддизма. И он же, принципиальный и потомственный атеист, самостоятельно сформулировал одно из положений, содержащихся в трудах отцов церкви. Зло неизбежно, но горе тому, через кого оно приходит в этот мир. Короче, он объявил о своем полном нейтралитете и отказе каким бы то ни было образом участвовать в затее своих сумасбродных приятелей, Последнее слово «употреблено» здесь не случайно. После решительного объяснения Олег настолько отдалился от повседневной жизни компании, что их отношения действительно можно было назвать всего лишь приятельскими. Он даже к обедам и ужинам выходил не всегда, ссылаясь на напряженные научные занятия, и лишь одна Лариса знала, чем он занимается в свободное от этих занятий время, если оно у него вообще было. Вот и сейчас. Новиков с Берестяным заставили его в рабочем кабинете, похожем на лабораторию сумасшедшего алхимика со средневековой гравюры. Разве что вместо реторты тиглей на столах мерцали экранами одновременно пять мониторов, кучами валялись книги, стопки исписанных и чистых листов бумаги, какие-то осциллографы, генераторы стандартных частот и прочий электромеханический хлам. ни о назначении которого Новиков с Берестяным не имели никакого представления. в виду отсутствия иллюминаторов в кабинете горели лампы дневного света, пахло озоном, канифолью, застарелым табачным дымом. Такая же атмосфера, как в его московской квартире в те далекие безмятежные времена, когда Олег создавал свою машину. В расставленных, где придется пепельницах, кучами громоздились окурки, Валялись пустые и полные пачки Честерфилда, которые только и курил Левашов, пристрастившись к нему еще в своих загранплаваниях. На верстаке бурлил и хрюкал стеклянный кофейник. Увидев посетителей, Олег развернулся в винтовом кресле, поднял голову, моргнул несколько раз воспаленными глазами. — Привет! Случилось что-нибудь? — Бучему вдруг случилось? — удивился Новиков. так зашли поинтересоваться куда ты пропал и жив ли вообще над чем этот и так заработался берестин обошел кабинет с высокомерно недоуменным выражением разглядывая непонятно что делающие машины потом нашел свободный стул сел закинул ногу на ногу сделал непроницаемое лицо будто понятой на обыске Если вам интересно, пытаюсь рассчитать закономерности, о которых говорил Антон, насчет узловых точек реального времени, в которых возможны взаимопереходы. Это ты имеешь в виду перспективу возвращения домой? В какой-то мере да, но это уже побочный эффект. Главное — установить физический смысл феномена. А получается, хоть в первом приближении? Брось, а! — неожиданно проронил усталым голосом Левашов. — Тебя же это совершенно не интересует. Зачем пришли? — Да просто выпить с тобой. Душа болит смотреть, как ты мучаешься. — вместо Новикова ответил Берестин. — Умножая знания, умножаешь скорбь. Глядя на тебя, убеждаешься в справедливости этой истины. Алексей извлек из внутреннего кармана плоскую серебряную фляжку. — У тебя стаканы есть? — Левашов принес из ванной три тонких стакана. Андрей счел это хорошим признаком. Похоже, Олег и сам уже устал от своей конфронтации. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Тут классик прав. Выпили грамм по семьдесят очень старого коньяку. Закусить было нечем. Обошлись крепким кофе без сахара. Закурили. Поговорили немного, как бы и ни о чем. Андрей с юмором пересказал некоторые моменты своей дипломатической миссии, а Берестин поведал о впечатлениях, которые у него оставило посещение ресторана «Медведь». «Тебе тоже стоило бы рассеяться. Ты же так еще на берегу и не был? Бери Ларису и исходим прямо сегодня. Она не против». «Пока нет настроения», — отрезал Левашов. «Потом как-нибудь». «Боишься идеологическую невинность потерять?» Неудачно сострил Берестин и чуть все не испортил. Новикову пришлось долго и осторожно исправлять ситуацию. «Ну — Но так что вам все-таки конкретно надо? — вновь спросил Олег, когда выпили по второй, и глаза его, наконец, засветились прежней живостью. — Двадцать тысяч винтовок! — рубанул Берестин. — И только-то! А как же договор? — При тут договор? — удивился Новиков. — Речь шла о том, что ты не будешь принимать участие в боевых действиях и выступать на вашей стороне. — Стоп, братец! Новиков вновь попал в любимую стихию софистики. — Мы договорились, что ты не будешь выступать на стороне красных, а мы не будем принимать личного участия в боях. Сейчас же мы просим помочь лично нам. Винтовки нужны для осуществления моих собственных планов. — Допустим, экспериментально-психологических. Куда я их дену и за сколько — мой вопрос. Но ты же их все равно передашь в рангелю А вот это тебя не касается по смыслу договора. Кроме того, если тебе интересно, моя сделка будет только способствовать уравнению шансов. В распоряжении красных все оружейные заводы России, плюс запасы царской армии, а у белых ничего». Да вдобавок контанта прекратила поставки, по тайному сговору с большевиками. Неспортивно получается. Как если бы на соревнованиях по лыжам или велосипеду одной команде на трассе можно было заменять сломанный инвентарь, а другой нет. После мучительных раздумий и колебаний, во время которых Новиков благоразумно молчал, Аберестин наполнил и вложил в руки Олега еще один стакан, Левашов обреченно махнул рукой. — Ну вас к черту! — Сделаю. Но все-таки, сволочи вы! Это ведь наших с вами дедов из этих винтовок убивать будут! — Как сказать? — с растяжкой, словно бы с угрозой в голосе ответил Берестин. А без этих винтовок сколько наших же русских людей погибнет? В том числе и тех, вообще ни в чем, кроме происхождения виноватых детей, женщин и стариков, которых после взятия Крыма Твои братья по классу, белые куны и землячки всякие, без суда перестреляют?» Левашов скрипнул зубами, но промолчал на этот раз, давясь, выпил коньяк. «Не спился бы от чрезмерной принципиальности», — подумал Новиков, раздваиваясь душой между сочувствием к другу и злостью на его бессмысленное упрямство. «Только ведь двадцать тысяч винтарей — это на четверо суток работы?» Слегка заплетающимся языком сообщил Левашов. Спиртное всегда действовало на него удивительно быстро. — Ты как считаешь, математик? — удивился Алексей. — Элементарно. По двадцать секунд на винтовку. Если дубликатор без перерыва работать будет, как раз четверо суток. Берестин расхохотался. — Точно доработался. До ручки. — А ну, шевели мозгами! Во-первых, делать будем не по одной, а ящиками. Это уже пять сразу. А во-вторых, зачем их из дубликатора вытаскивать? Первый ящик изготовить, а потом удваивать всю произведенную продукцию прямо в камере. Посчитай еще раз. Левашов хлопнул себя ладонью по лбу. И правда, крыша едет. Вы кого хочешь доведете. В этом варианте получается, что управимся за пятнадцать минут. Ну, их же еще выгружать из контура придется, в штабеля складировать, к лифту подавать. Для этого можно электрокар приспособить. Короче, за два часа все сделаем, не сильно упираясь. Радость от решения технической задачи явно пересилила в нем идеологические соображения. А какие винтовки будем штамповать? Лучше всего карабины трехлинейные, с 44-го года, с откидным штыком. Я сашки скажу, он тебе образец принесет. Только вот что. Ты как-нибудь звезду и год выпуска с казенника спили в избежании ненужных вопросов. А когда с винтарями закончим, надо будет еще тонн десять золота отшлепать. На этот раз в монетах. Царских и долларовых Идет? Идет. Левашов тер рукой глаза и всем своим видом показывал, что больше всего ему хочется лечь и отключиться, от всех творящихся в мире безобразий. В конце-то концов, когда мы с Воронцовым на пароходе оружие возили, то на Кубу, то в Анголу или Мозамбик, нас оно каким краем касалось? Кто стреляет, тот и отвечает. А наше дело ящики в Одессе принять, в Луанду доставить. Я правильно рассуждаю? Он привстал и направил на Новикова указательный палец. Абсолютно. причем учти еще что истинным владельцем дубликатора является именно воронцов а конструктором антон так что ты всего лишь для нас с лешей кнопки понажимаешь потому как мы в этом деле люди темные считаем что шабашку сбил за поллитра к судьбам мировой революции данная акция отношения не имеет ну и хорошо я сейчас пойду прилягу «Чего-то развозит меня, а потом займусь». Новиков с Берестяным остановились на площадке трапа, ведущего в палубу кают второго класса. — Так, товарища успокоили, как любил говорить твой альтер-эго. Теперь и самим можно отдохнуть, — мрачно пошутил Алексей. — Признаться, я думал, с ним будет сложнее. Лишь бы он не передумал, отоспавшись. А сейчас пойдем взглянем, чем наша претарианская гвардия занимается.